настойчивость определение упорное движение вперед несмотря на противодействие трудности или опасность категории связанные с достижениями связанные с нравственными убеждениями схожие качества решимость стойкость неотступность цепкость возможные причины отчаяние Убеждение персонажа в том, что его собственная цель – единственная, к чему стоит стремиться. Амбиции. Стремление что-то доказать либо окружающим, либо самому себе. Упрямство. Персонаж склонен к зацикливанию. Персонаж учится на собственном опыте, что настойчивость в конечном итоге вознаграждается. Связанное поведение. Персонаж представляет себе конечную цель. Персонаж учится на прошлых ошибках. Персонаж разбивает крупную цель на мелкие, не столь устрашающие задачи. Персонаж пробует новые методы, когда старые не приносят результатов. Персонаж оценивает проблемы и находит возможные решения. Персонаж просит окружающих о поддержке и ободрении. Персонаж берет на себя ответственность. Рассказывает окружающим о своей цели и сроках ее достижения. Терпеливость. Принятие того, что путь будет долгим и что неудачу неизбежны. Составление планов. Подготовка и сбор данных, которые могут оказаться полезными. Персонаж заменяет вредные привычки полезными. Персонаж избегает людей или мероприятий, которые могут помешать успеху. Персонаж жертвует сиюминутным ради достижения долгосрочной цели. Персонаж радуется, когда преодолевает мелкие рубежи на пути к цели. Персонаж вкладывает много денег, времени и энергии в достижение цели. Одержимость. Персонаж тратит много времени на размышления о том, как достичь результатов. Персонаж чувствует подавленность в случае неудачи, но в итоге приходит в себя. Персонаж заручается помощью окружающих. Персонаж увлекается достижением цели до такой степени, что от этого страдают отношения. Персонаж не заботится о своем здоровье, плохое питание, головные боли, вследствие стресса и так далее. Персонаж никогда не сдается, даже перед лицом препятствий, кажущихся непреодолимыми. Персонаж принимает решения, опираясь на их целесообразность, Персонаж забрасывает прежние хобби и увлечения, сокращая количество других обязательств. Плохие результаты на работе или в школе из-за недостатка концентрации. Сильная вера в себя. Персонаж подбадривает других людей, которые работают над достижением своих целей. Персонаж не соблюдает гигиену, не бреется, не принимает душ, носит одну и ту же одежду и так далее. Персонаж занимает оборонительную позицию, когда окружающие выражают сомнения, особенно по прошествии времени. Из-за проекта персонаж испытывает перепады настроения, от уверенности до замешательства и отчаяния. Персонаж отсекает все, что может стать отвлекающим фактором. Никогда не теряет надежды. Связанные мысли. В конце концов, всё получится. Надо работать дальше. Переходим к плану «Б». Сейчас они смеются, но дайте мне время. Когда-нибудь смеяться буду я. Должен же быть хоть какой-то способ этого добиться, если напрячь извилины, точно появится идея. Это слишком важное дело, чтобы так просто сдаться. Знаю, в глубине души Мэри это понимает связанные эмоции, предвкушение, уверенность в себе, отрицание, решимость, разочарование, пыл, приподнятость, фрустрация, беспокойство. Положительные аспекты. Настойчивые персонажи наделены огромной силой воли, они пойдут на все для достижения цели. Неудобства, лишения или боль могут заставить кого-то сойти с дистанции, однако настойчивые персонажи не отвлекаются от намеченной задачи. Им свойственна невероятная сосредоточенность, и они всегда помнят о желанной награде. Обладатель этого качества вызывает восхищение и зависть. Нас не может оставить равнодушным тот, кто преодолевает обстоятельства, способные любого другого сломить, отрицательные аспекты будучи целеустремленными настойчивые персонажи могут полностью отдаваться своим желаниям, все остальное второстепенно карьер отношения даже нравственные убеждения сосредоточенность на цели отодвигает все остальное на второй план зачастую эти персонажи упрямы до неприличия и отказываются сдаваться даже когда погоня за результатом становится пагубной Они не прислушиваются к советам окружающих и могут пожертвовать здравомыслием ради навязчивой идеи. Хотя цель может быть вполне благородной, способ ее достижения иногда оказывается сомнительным. Пример из анимационного сериала. «У хитрого койота всего одна цель — поймать дорожного бегуна». Все его существование сводится к тому, чтобы изловить, заманить в ловушку, унизить и перехитрить противника. Если замысел не сработал, он переходит к следующему, затем к следующему, не обращая внимания на полученные травмы и неудобства. Неважно, что дорожный бегун быстрее, рассчитывая на свой ум, силы и бесценные связи в корпорации «Акме», Хитрый койот уверен, если не отступать, однажды он добьется своего. Дополнительные примеры из кино. Майя, цель номер один. Ричард Кимбл, беглец. Руди триггер Руди. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Требовательность, добродушие, эмпатия, непостоянство – Нелогичность, лень, эмоциональная зависимость, робость, бескорыстие, бесхребетность. Сложности для настойчивого персонажа. Болезнь или ухудшение здоровья, которые угрожают физическим или умственным способностям, необходимым для продолжения движения к цели. Ограниченность или нехватка ресурсов. Нереалистичный дедлайн. Необходимость выбирать между своей целью и другими важными вещами Противостояние столь же настойчивому антагонисту